«Конечно, тетя Настя!» — с готовностью отозвалась Лиля. «Ты уже взрослая, и если ты мне врешь, то, вероятно, у тебя есть на это веские причины. И вполне возможно, причины даже уважительные, поэтому я не в претензии. Но, пожалуйста, в следующий раз, когда соберешься меня обманывать, делай это как-нибудь половчее, что ли, поизящнее». А то, когда меня пытаются провести на такой ешевой микини, я начинаю думать, что ты считаешь меня полной идиоткой, которую можно обмануть за три копейки. Согласись, это не очень приятно. — Я не обманываю тетя Настя, залепетала девушка. — Мне правда для курсовой Настя не стала слушать эти глупости и мягко оборвала ее. — Лиля, я могу считать, что мы договорились? — Ты мне врешь и я это отлично понимаю. Просто имей в виду на будущее, что вранье надо заранее обдумывать и выстраивать, чтобы не оказаться в глупом положении, особенно когда имеешь дело с людьми старше себя. Все, дорогая, целую страстно. Папе и тете Тане передавай привет. Она бросила трубку на стол и вернулась к изнурительному труду по изготовлению салата. Чистяков, оторвавшись от пассианса, с любопытством прислушивался к ее разговору с Лилией. «Аська, а почему ты решила, что она врет?» — спросил он. «Может, ты зря на ребенка наехала?» «Ну, прямо-таки!» — фыркнула Настя и тут же чуть не порезалась. Вот черт, кусок ногтя отстригла. «Леш, дай свои очки на минутку. Надо эту расчлененку из салата извлечь, а у меня уже глазки слабенькие». Он протянул ей очки. Настя нацепила их на нос и осторожно вытащила из кучки нарезанной зелени кусочек ногти. «И вдаль не вижу, и вблизи не вижу», — пожаловалась она, возвращая Лёше очки. «Это что, получается, близорукость вместе с дальнозоркостью, что ли?» «Именно так и получается», — кивнул он. «Типичное возрастное явление». «Если ты еще раз напомнишь мне о моем возрасте», угрожающим тоном начала она, «то ты меня убьешь», — тут же подхватил Чистяков, «и тогда тебе придется до самой смерти готовить себе еду самой. А так тебе предстоит промучиться всего два с половиной месяца». «Никогда не поверишь, чтобы ты с твоим аналитическим мышлением не понимала, что выгоднее». «Кстати, ты мне насчет лельки не ответила». Почему ты уверена, что она тебя обманывала? Потому что всего месяц назад она брала у меня книги по теории государства и права. И ей неизвестно одно из основных понятий уголовного права — понятие невменяемости. «И что?» — не понял он. Леш. я, конечно, по твоим представлениям глубокая старуха, о чем ты не забываешь мне регулярно напоминать. И в университете я училась в прошлом веке» но все-таки это было не 150 лет назад, и кое-что я еще помню. Нет и не может быть такого учебного плана в нормальном вузе, по которому теория права преподается одновременно с криминологией. Сейчас она изучает теорию и прочие основополагающие дисциплины вроде истории государства и права, философии, истории политических учений – Потом пойдут конкретные отрасли права, причем сначала конституционные, государственные, а уж потом уголовное, которого она явно еще и не нюхала.